В то пятничное утро детективы из отдела убийств дежурили в своей машине без опознавательных знаков на улице, где располагался посещенный мной оружейный магазин. Он открывался в 10 утра, но парни прибыли на полчаса раньше. Сейчас они заняты были тем, что пили кофе и апатично глазели на все, что попадало в их поле зрения. Я же на их заднем сиденье совершенно невидимый подумал, «Неужто, по-вашему, я достаточно глуп, чтобы вернуться сюда и забрать свой заказ?» парни, вы либо слишком щепетильные, либо крайне недалекие люди». Но вот сказанное детективом Беловом поставило меня на место. «Ты же знаешь, что это просто пустая трата времени, не так ли?» «Конечно», — ответил детектив Чернов. «Зуб даю, он не объявится». «Знаешь, почему лейтенант приказал установить наблюдение, не так ли?» «Ага, не похоже, что это в первый раз». «Не в первый раз полный облом». «Ну ничего, вот съешь рогалик», — сказал детектив Чернов, доставая бумажный пакет. Детектив Белов взял угощение и вгрызся в него разъяренным псом. «Но нам бы сейчас, конечно, в другом месте быть. Надо допросить руководство компании, неважно, в присутствии адвокатов или без. Лейтенант на такое добро не даст, потому что ему сказали не давать на такое добро. Знаешь, сколько людей из этой конторы вдруг перестало выходить на работу?» «Я знаю. Хотел бы поговорить с теми, кто еще остался», — сказал детектив Белов с набитым ртом, упорно работая мощной челюстью. «Они ведь единственные, кто знает, что происходит. Мне не нравится, когда люди говорят мне, что я не должен пытаться выяснить, что происходит на самом деле». «Это большая компания, влиятельная, сам понимаешь. То, что сейчас происходит, может дурно сказаться на их репутации. Одно дело, чья-то там репутация, другое — наши прямые обязанности». «Твоя правда, Белов». Люди должны знать, что за дерьмо в этом городе творится. Я бы и сам хотел быть в курсе. Но что тут поделаешь? Особо ничего. Еще рогалик хочешь?» Детектив Белов махнул на выпечку рукой и продолжил безучастно таращить глаза за лобовое стекло машины без опознавательных знаков. «Итак», — сказал Ричард своим подчиненным, собравшимся в обычном месте встречи. Он уже пытался связаться с Титчем, звонил ему на домашний, на рабочий, но, похоже, его не смутило исчезновение молодого супервайзера. Да и что он мог сказать о его участи? Или о судьбе простых стульев, некогда занимаемых Шерри и Гарри? «Давай, Ричард, выдай им на блюдечке все, что знаешь о причастности Домино к твоей игре. Расскажи заодно и мне, потаенному слушателю, что тебе известно. Я, как и детектив Белов, хотел бы понять, что происходит». Мэри и Кэрри сидели слева и справа от Ричарда, в то время как Барри расположился в дальнем конце стола. «Почему бы тебе не придвинуться поближе, Барри, дружище?» — спросил Ричард. Прикрыв рот рукой, Мэри прошептала. «От нашего здоровяка скверно пахнет, мне кажется, он заболел». «Мне и здесь хорошо», — оправдался Барри. На том вопрос был исчерпан. «Итак, каков наш дальнейший план, Рич?» — спросила самоуверенная Кэрри. Ричард уставился на нее, как и на говорящую чихуахуа. Что-то собачье в ней и впрямь прослеживалось. «Тебе, наверное, следует отнестись к этой ситуации серьезнее», — тихо заметил он. «Я совершенно не боюсь Фрэнка. Вот даже хочется, чтобы этот говнюк попробовал напасть на меня. Я во все оружие, заявила Кэрри и выразительно похлопала по небольшой вещице в кармане спортивной куртки, которую носила с футболкой, джинсами и кедами для бега чуть ли не на ежедневной основе. «Мне бы твою удаль», — кисло протянула Мэри. «Я могу спросить, что стало с Гарри и Шерри? Есть вообще смысл говорить о них?» «Смысла нет, Мэри», — отрезал Ричард деловито и категорично. «А как насчет тебя, Барри? Есть у тебя какие-то вопросы или опасения? Только давай сразу по существу». Барри тупо смотрел перед собой, ни на чем похоже не фокусируясь, как пациент в психиатрической клинике после лоботомии. Наконец он шмыгнул носом, прозвучало это скорее как «хрюк», и неловким движением почесал подмышку. «У него сегодня явно имелись какие-то трудности с концентрацией. Ваш покорный слуга, то есть я, мог авторитетно заявить, что этот бари мало походил на баре умницу баре светлую голову из не столь давнего прошлого». «Зачем мы вообще сегодня собрались?» — спросила Мэри. Под градом катился по ее лицу, портим макияж. «Все наши наметки на будущее, все это коту под хвост, так ведь?» «Сдаваться рано», — осадил ее Ричард. «Главное — соблюдать приличие. Нам всем здесь нечего стыдиться и нечего скрывать». «Да ладно тебе», — сказала Каре. «Фрэнк расправляется с нами по очереди только потому, что мы слишком его задавили. Мы сами подбросили дров в этот костер». «Никакого насилия мы, заметь к нему, не применили», — сказал Ричард. «Нам просто нужен был его проект». «И как только мы это получим, что сделаем?» «Ты же нас умник, Ричард! Мы знаем, что за этим прозвищем стоит!» Ричард вздохнул с выражением бесконечной скуки на лице. «Кто-нибудь здесь собирается поддержать Кэрри в ее обвинениях?» Мэри прикусила нижнюю губу, запачкав верхние зубы слоем губной помады. Барри продолжал чесаться и хрюкать. «Я все еще хотел, чтобы Ричард рассказал им все, что знал о домино, но уже было ясно, не бывать тому». Весь смысл этой встречи заключался в том, чтобы свести ущерб к минимуму для Ричарда. И он, как и я, знал. Гайки пока не закручены до конца. Нынешняя ситуация — цветочки. Ягодки все еще впереди.